Глава 12 «Идите лесом». Эпиграф. Алгоритмы связи с двушкой. Если испытываешь смущение при совершении поступка, значит, совершать его не следует. Часто кажется, что тебя окружают плохие, глупые, черствые, ничего не понимающие люди, и что где-то там, далеко, есть люди другие, золотые, чуткие и умные, которых надо непременно найти, потому что только они тебе помогут. Это иллюзия. Твои люди уже сейчас перед тобой. Присмотрись, и ты их узнаешь. Кавалерия Кавалерия стояла за корпусом, где наблюдатель ведьмарей с холма не смог бы разглядеть их в самый хороший бинокль и с грустью озирала свою рать. На этот раз вообще без очков. Меньше видишь, меньше огорчаешься. Шныр покинете под землем, дальше пойдете по оврагу. Он выходит в лес. И повторяю, никаких телепортаций. Нерб использовать только в крайнем случае. Кирюша зашмыгал носом, соображая, какой случай можно счесть крайним. «И удачи!» Кавалерия вдруг шагнула и порывисто обняла, нет, не Рину, не Макара, а Алису. А остальные, как суслики, прижались уже к Алисе, когда кавалерия поманила их, так что Алиса оказалась, можно сказать, в центре бутерброда. «Идиотизм? Только микробов передавать!» – проворчала она, но Рина заметила, что лицо у Алисы смягчившееся, – Расстроганные К врагу их выводил Вадюша Вначале 300 ступенек вниз Потом по узкому гулкому коридору Со сводчатым потолком А потом столько же ступенек наверх Что за ход странный Зачем так глубоко зарываться Не выдержав, спросил Сашка Вадюша повернул к нему Круглое, залитое потом лицо В руке он держал факел А ты думаешь Как подземные ходы устраивали? Сто разных пунктов, и к каждому свой отдельный тоннель тянуть? Нет. Рубят в массиве, где грунтовых вод поменьше, одну магистраль, а от нее уже ответвление. Хотя существует и обратная тенденция, отдуваясь, заявил он. Вадюша обожал вначале озвучить нечто несомненное, звучащее как непреложный закон, а потом самому себе возразить. «Опровергнет, затем опровергнет само опровержение, и так до бесконечности». Одна была радость, что сейчас Вадюша от ступенек устал и не слишком занудствовал. Ход завершился глинистым лазом. «Надо даже грязюка какая!» – брезгливо сказал Вадюша, отодвигаясь, чтобы кто-нибудь другой толкнул разбухшую деревянную дверь. «Дверь была какая-то гномья» полукруглая и низкая. Выводила она в неприметный овраг, шедший к лесу. «Лесом идите на электричку, но не в Копытово, а на ту станцию, что ближе к Москве», сказал Вадюша и скользнул в подземный ход. Шныры пошли оврагом. Дно его раскисло, и чистоплотная лиса тихо шипела, что ненавидит грязь. «В научном смысле грязи не существует», — успокоил ее Даня. «Ты что, ослеп? А это, по-твоему, что?» «По-моему, это природные коллоидные органические минеральные образования». Алиса молча швырнула в него грязью. Даня не успел увернуться, и комок повис у него на куртке. Даня снял его, размял в пальцах, потрогал, сказал назидательно... Я был неправ, господа. В данном случае это остатки глинистой породы после ледниковой стертости. Рина вручила свой тяжелый рюкзак Сашке. В рюкзаке лежал камень с цветком, на который она навалила сверху множество вещей, оправдывая себя тем, что цветок невозможно раздавить. Ноутбук тоже, разумеется, был не забыт. Макар выбрался наверх и осторожно выглянул из оврага. Два темных силуэта медленно ползли над лугом. «Гиелы», — пробормотал он, — «кругами летают, надо когти рвать, скоро здесь будут». Они ускорились, но все равно не успели. Пришлось прижиматься к склону оврага. Над ними на приличной высоте пронеслась патрульная двойка гиел. Направление полета гиел не изменилось, их не заметили. Пропустив гиел благополучно перевалили открытый пригорок и оказались в лесу. Сашка, хорошо знавший эти места, повел группу малозаметной тропой вдоль железной дороги. Рина переживала за Гавра. Кто будет его кормить? спрашивала она у Сашки. Окса обещала, успокаивал ее Сашка. А если он укусит оксу, тогда Вовчик. А Вовчика, если укусит, Рузе. А Рузе укусит. Ветеара? Вроде ему получше стало, только у доброго ветяра хватит самопожертвования пройти по горе трупов и дать твоему Гаврику селедочный хвостик. Рина вздохнула. Я все же надеюсь, окса поленится ходить и попросит Суповну. Суповну Гавра обожает. Как увидит ее, валится на спину и задирает лапы под халим. Через полтора часа, покрытые репьями и грязью, они вышли на платформу электрички. Платформа была дачная, и бестолковая, на ней почти ничего не останавливалось, и все пролетало мимо. Макар агитировал нарушить приказ кавалерии и телепортироваться прямо в Питер. «Давай», — одобрил Фредо, — «ты первый. Если минуешь все ведьмарские блокировки, звони мне из Питера на сотовый». Макар с сомнением покосился на нерп «А чая я первый-то?» – спросил он. «Твоя идея. И вообще, ты, Питер, хорошо себе представляешь?» Макар напряженно задумался. «Я знаю этого чувака на лошади», – сказал он. «Медного всадника? И что? Будешь у него на голове материализовываться?» Макар с интересом шмыгнул носом. Он не знал, что всадник медный. И чё, не сперли до сих пор? Хотя медь, конечно, не платина. Вокзал кипел суетой. В его тяжелых дверях сталкивались два потока – из Москвы и в Москву. У одних настроение было уезжающее, у других – приезжающее. Одни спешили поскорее покинуть город, другие, как можно быстрее, оказаться в своей запирающейся на замочек коробочке квартирки. У всех в глазах нетерпение и непонимание того, что, приехав куда-то или откуда-то уехав, они с такой же силой вскоре захотят обратного. Дверь комнаты невостребованного багажа была открыта. Толстая женщина меланхолично вносила в список вываленные на стол кофточки, зонтики, косметички. Указ змеилась небольшая очередь. Билеты покупал Ганич. Макар лез его контролировать, однако Влад не доверил Макару даже его собственный билет. «Финансовые операции не для тебя. Ты считаешь, как первобытный человек. Один, два, много? сказал он. В поезд уже началась посадка. Проводница проверяла билеты и паспорта с той невообразимой важностью, с какой это умеют делать только российские проводники. Кирюша уже поменялся с Макаром паспортом. Ему важно было доказать, что никто не смотрит на фотографию. И действительно, на фотографию не смотрели. Но когда Кирюша стал надувать щеки и надел темные очки, то проводница, конечно, сразу догадалась, что он не тот, за кого себя выдает. А тут еще Лара куда-то засунула свой паспорт и никак не могла его найти. Проводница рассердилась и заявила, что не посадит всех десятерых. Что у нее нет цирк, и пусть идут разбираться к начальнику поезда. Фреда попыталась ее урезонить, но только все испортила. Почему-то женщин среднего возраста до крайности злит, когда совсем юная девушка обращается к ним со словами «Милочка, родная моя», «Ну, я же вам в пятый раз повторяю». Спасла положение Алиса. «Мне нельзя волноваться. У меня эпилепсия. Если сейчас начнется припадок, то будет весело. Будете разжимать мне зубы ложкой». Алиса сказала это тихо, глядя себе под ноги, но что-то в ее голосе заставило проводницу поверить и торопливо посадить всех в вагон. «У тебя правда эпилепсия?» — шепотом спросила Лена. Алиса усмехнулась. Она еще лет в десять разобралась, что психованной притворяться выгодно. И склочной, и истеричной, и проблемной. Тебя начинают бояться, и тебе торопливо уступают, хотя бы из страха перед всей этой вонью. Научила же Алису всему мама, хотя, наверное, и не собиралась, Тогда они пошли в поликлинику, и там им что-то не то сказали, или напутали, или нагрубили. Честно говоря, Алиса даже не запомнила, что тогда было не так. Зато запомнила, как мама вдруг выпрямилась, тихо улыбнулась сама себе, отодвинула докторшу плечом и, больше не обращая на нее внимания, отправилась прямиком к заведующей. Через минуту мама уже сидела за ее столом и строчила, а рядом переминалась с ноги на ногу, ищущая примирение, согнанная со своего стола и белая от гнева заведующая. К маме она придраться не могла, поскольку та была вежлива до оскорбительности и знала законы лучше их составителей. В дверь заглядывала перепуганная докторша и что-то торопливо бормотала, а маленькая Алиса стояла, грызла ногти и думала о чем-то своем, переводя чистый детский взгляд с мамы на заведующую и с заведующей на докторшу. По билетам они занимали два купе целиком и половину третьего. Алиса в этом третьем купе сразу легла спать, заявив, что ей все надоели. Уснула Алиса быстро, почти мгновенно. У ее папы, псевдогреческого горшечника, была привычка, которую Алиса уважала. Мгновенно засыпать, ни на кого не обращая внимания. Вставал папа на рассвете, без четверти пять. Утром и днем, пока мама была на работе, а Алиса в школе, и никто не устраивал ему вынос мозга, он пользовался квартирной тишиной. Вечером же, разумеется, ему всегда хотелось спать. Припозднившихся гостей никогда не выпроваживал, но ровно в десять, даже если дома были посторонние, начинал раздеваться. Аккуратно вешал на спинку стула рубашку, брюки наски под стул и укладывался. Знакомые поначалу обижались, но со временем лишние отсеялись, а не лишние привыкли. Вот и Алиса умела отключаться так же быстро. Поезд еще не тронулся, а она уже спала. В соседнем купе кто-то болтал. Какой-то мужчина рассказывал о своих сыновьях, один из которых его уважает и слушает, а другой нет. Его рассказ таинственно вплетался в сон Алисы, и она видела к нему яркие иллюстрации. Прочие же девичныров, наскоро побросав вещи, набились все в одно купе. Было тесно, но расставаться не хотелось. С паспортом цирк вышел. «Не представляю, как люди в позапрошлом веке жили», — заявил Кирюша. «Так они ж не знали, что в позапрошлом веке живут. Так и жили, не подозревая, что их век позапрошлый», — логично отозвался Владганич. «Я не о том», — сказал Кирюша. «Я, когда про прежние времена читаю, думаю, какая ерунда. Чего они все заморачивались, пугались, тряслись. Ужас какой!» Грозная царская охранка. Восемь городовых на всю Сибирь. У каждого территории четыре Франции. Паспорта без фоток, только с описанием примет. Лицо чистое, овальное, нос средний. Ха -ха. Печать такие, что из любого каблука вырежешь. То ли дело сейчас. Документы с кучей защит у каждого проводника, доступ к базе данных. Это еще не потолок. «Подумаешь, база данных», – отозвался Влад. «Через тридцать лет все напрягаться будут, что у них чипы вживлены и повсюду сканеры сетчатки. Стакан чаю не купишь, пока тебя не просканируют. А внуки этих чипованных будут завидовать своим дедушкам. Мол, что за штука чип? Вирус тринадцатого уровня на коленке написал и все дела. Спи, отдыхай». «Ты пессимист» сказала лара я реалист отозвался влад и достав щетку занялся своими брюками он тоже шел по врагу и увы некоторая часть коллоидных органических образований оседала на его штанах не ведая на кого посигнула. макар стащил с себя куртку сашка увидел что русалка на его нерпе не горит хотя из шныра сашка знал это точно Вся десятка выходила с заряженными нерпами. Выходит, Макар нарушил приказ кавалерии. Интересно, когда? В этот момент Фреда бросила случайный взгляд в окно. По перрону, по очереди заглядывая во все купе, спешил запыхавшийся мужчина. Фреде он показался подозрительным. «Мужчина был крупный краснолицей, точно отмеченный принадлежностью к форту Тилля». Задергивать занавески было уже поздно. «Прячься!» — крикнула Фреда, но пригнулась только она одна. Остальные же, напротив, лишь повернулись к окну, выясняя, в чем дело. Когда несколько секунд спустя, разобравшись, что прятаться поздно, Фреда подняла голову, перед ней к стеклу прилипло красное лицо, буквально расплющившее нос в желании разглядеть побольше. Прежде чем Сашка дотянулся до шнепера, мужчина довольно ухмыльнулся и, отстранив проводника, вскочил в соседний вагон. За ним последовали еще двое. «Поздравляю, нас выследили. В одном поезде с нами люди Тилля», — сказала Фреда. «Где это мы засветились?» — спросил Кирюша. Во овраге нас засекли или в электричке?» Сашка вспомнил про Нерп Макара, поймал его за запястье. «Где ты потратил русалку? Когда это было?» «А ну, отпусти!» Макар, оттолкнув его свободной рукой, вырвался. Пока они с Сашкой боролись, Рина заметила, что карманы у Макара набиты шоколадом, сладкой соломкой и банками с колой. «О нет, я вспомнила. Ты на вокзале отходил к торговому автомату, значит, обчистил его с помощью русалки». «Вот когда слухачи Белда нас засекли!» — воскликнула она. «Я что? Я для себя только? Хавчик нам всем нужен! Отвалите от меня! Дудники вы оба достали меня!» — заорал Макар. Рина не сразу сообразила, что «дудники» прозвучало во множественном числе. Когда же до нее это дошло, вспыхнуло. «Дудник» была фамилия Сашки. Значит, и она тоже как бы дудник. Маргарина Дудник. Фу, Какая еще Маргарина? Екатерина, Ека. Дудник. Нет. Еще хуже. Анна Альбертовна Долбушина Дудник. Ну, это еще терпимо. Может уговорить Сашку взять фамилию Долбушин. О, нет, еще больший бред. «Пока Арина боролась с бредом, Сашка разрабатывал план обороны. Он был прост. Не спать ночью, дежурить, забаррикадировать двери. Их всего трое, нас десять, ну, девять. Одна дрыхнет, и будить я ее не стану. Нас и так больше», — сказала Фреда. «Точно?» — согласился Сашка. «Но я бы не обольщался. Когда сюда ворвутся три психа, работающие топорами со скоростью винта мясорубки, ты поймешь, что решает не количество». «Думаешь, нападут?» — с беспокойством спросила Лара. Сашка взглянул на рюкзак с цветком. «Все зависит от того, знают ли они об этом. Или Тиль отправил их просто следить за нами». «Господа». «Минуту внимания. У меня возражение, по сути, дискуссии. Как-то уж больно заметно они следят», — усомнился Даня. «Бегают по перрону, ломятся всей толпой». «Утиля, что нет никого понезаметнее этих бройлерных крепошей. А если их просто послали проверить, кто из шныров использовал русалку на вокзале? Они считали, что шныр один, и отправились втроем» но вдруг засекли сразу десятерых, прыгнули в вагон и оказались в поезде совершенно неожиданно для себя. Сашка выложил на стол снайпер и стал выкладывать рядом пнуфы. «Какая разница, как они здесь оказались?» «Держим оборону», — сказал он. Кирюша тоже достал свой шнепер. У Кирюши был мощный швейцарского производства шнепер переделанный под пнуфы, поскольку изготовившая его фирма, разумеется, предполагала другие заряды. Умная Фреда, знавшая, что ручки у Кирюши не являются ни золотыми, ни даже серебряными, уточнила, в какую сторону направлен его шнепер, и сдвинула его пальцем, перенацелив в Лару. — А в меня зачем? — рассердилась Лара. — Случайно, — сказала Фреда. Но заметь, как мудрая эта случайность. Если уж отправлять кого-то в Арктику, пусть это будет кто-нибудь малоценный. «Тогда это будешь ты!» – вспылила Лара и отвернула Шнипер так, чтобы он смотрел на Фреду. Фреда вцепилась в Шнепер, стала отталкивать его от себя и... Шнепер выстрелил. На мгновение все ослепли от яркой вспышки. Когда же снова обрели способность видеть... В стенке вагона возникла здоровенная дыра. Лара с Фреддой, бросив шнеппер, отпрянули друг от друга. «Еще десять минут такой обороны, и берсеркам можно будет не нападать. Мы убьем друг друга», — сказала Лена. Спокойно привстав, она заткнула дыру подушкой и закрыла задранной шторкой. Когда вскоре проводница заглянула узнать, не нужно ли чего, Все шныры сидели с видом настолько невинным, что можно было искать у них нимбы».